где и как готовятся к экзаменам IELTS и PTE. Добавлю рабочей и профессиональные визы. Вы можете, например, получить спонсорство от работодателя и приехать в Австралию, уже устроившись на работу. Некоторые работодатели оплачивают даже билет, проживание здесь и полное содержание, в зависимости от того, по какой специальности вы работаете. Для этого у вас должно быть образование и подтвержденный опыт работы. Плюс обязательно практически на все виды виз вам придется сдавать английский язык. Это может быть экзамен IELTS, PTE. Здесь, по ссылке в приложении, можете посмотреть, что это за экзамены. К экзаменам можно подготовиться самостоятельно, можно в центрах подготовки. Их существует много и в России, и в других странах. Не рекомендую идти на эти экзамены без подготовки, так как для получения необходимого балла нужно знать структуру экзамена. Вот несколько простых советов, которые помогут вам самостоятельно подготовиться к экзаменам IELTS и PTE. Первое. Начните ежедневно увеличивать свой словарный запас. Читайте больше статей на новостных сайтах на английском языке. Практикуйтесь, уделяя особое внимание незнакомым словам. Это поможет вам улучшить свой словарный запас. Записывайте эти слова в отдельный блокнот и заставляйте себя их использовать, например, в предложениях во время практики разговорного и письменного модулей. Обязательно практикуйтесь в написании этих слов и в их правильном произношении. Второе. Ваше точное произношение и способность демонстрировать беглое знание языка будут иметь большое значение на экзаменах в разговорной части. Поэтому важно хотя бы за месяц до начала экзамена перейти дома полностью на английский язык и попросить родных поддержать вас в этом. Если этот вариант исключен, можете проговаривать вслух свои мысли, планы на день или итоги дня. Записывайте свои тренировки на мобильный телефон и переслушивайте их, чтобы улучшать грамматику и произношение каждый день. Практиковаться нужно ежедневно. Важно не забывать при этом использовать карточки-подсказки. Сделайте их самостоятельно или найдите в Google. Третье. Крайне важно на экзамене понимать значение предложения в целом, поэтому заведите привычку бегло просматривать текст англоязычных статей, чтобы быстро формулировать идею и понимать общий смысл предложения. Обводите в круг или подчеркивайте ключевые слова во время чтения текста. Каждый день читайте газеты и слушайте новости, чтобы улучшить свои навыки чтения. Четвертое. Как можно больше слушайте англоязычные шоу и новостные каналы? Очень важно проделать много заданий на аудирование, чтобы получить высокий балл на экзамене. Без практики и знания формата теста это практически нереально. Только натренировав свое ухо, можно спокойно и расслабленно чувствовать себя, сосредоточившись на ответах. Многие, к сожалению, начинают паниковать, зная, что запись можно прослушать только один раз. Частая практика поможет улучшить ваше внимание даже в тяжелых экзаменационных ситуациях, когда, например, звук недостаточно громкий, с помехами или за соседним столом кто-то кашляет и отвлекает. Пятое. Вы можете практиковаться и проходить каждый день по одному тренировочному тесту. Таким образом, за месяц вы выполните 30 тестов, что поможет вам чувствовать себя уверенно на самом экзамене. Обязательно делайте работу над ошибками, разбирая каждую из них отдельно. Во время написания эссе всегда помните о счетчике слов. Попробуйте выполнять задание на время, сократив его на 10 минут от того, что будет на экзамене. Так вы приучите себя писать быстрее и оставлять время на редактуру текста. Сейчас для трудоустройства часто требуется не менее 6-7 баллов IELTS. Это уровень Upper Intermediate, поэтому учите английский. Он вам никогда не повредит. У вас будут шансы иммигрировать в любую страну, которую вы выберете. Ведь многие страны сейчас открыты для профессиональной эмиграции. Специалисты нужны в Канаде, Англии, Америке. По уровню жизни это лучшие страны мира. В любом случае, вы не прогадаете, если будете учить английский язык. Добавлю, что если вы едете в Австралию по профессиональной визе, помимо английского языка вам необходимо также подтвердить свою квалификацию — Поэтому собирайте постепенно все документы и справки со всех мест работы. Переводите их на английский язык у зарегистрированного переводчика. Это важно. И тогда, когда вы получите визу, вы приедете в Австралию уже с видом на жительство. У вас будут все права гражданина Австралии. Кроме права голосовать, но через какое-то время, в зависимости от визы, вы сможете подать на гражданство. Вы будете иметь право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программы Medicare. Ваши дети будут ходить бесплатно в государственные школы, смогут получить кредит на образование, про которое я расскажу далее.